Войдя в кабинет Строгова, он увидел, что правая бровь директора высоко поднята, однако это дурное предзнаменование нисколько его не испугало. — Пал Палыч, вы хотели меня видеть? — Да, коморный Объясните, что там у вас за самостоятельное расследование? Что еще за войну в нефтяном бизнесе вы раскопали? — Ну, вы же знаете, Пал Палыч, прошла серия заказных убийств. Убиты Крутицкий, Бурага. «Ну, то, что эти убийства заказные, исключительно ваши домыслы. Где вы слышали о таких заказных убийствах? То что анга на голову упадет, то сумасшедшая тетка Камикадзе». «Ну, это не мои домыслы, Павел Павлович. прервал коморный директора, из последних сил сохраняя лояльный, сдержанный тон, но внутри начиная закипать. «Я располагаю неопровержимыми документами, подтверждающими причастность к убийству Бурага нового руководителя ГНК». Если бы Коморный внимательнее наблюдал за своим собеседником, то почувствовал бы, что перегибает палку. Строгов заметно побледнел, руки его непроизвольно напряглись, едва не сломав дорогую паркеровскую ручку. Но Коморный, как это свойственно самовлюбленным, эгоистическим натурам, видел и слышал только самого себя. В данный момент, момент, как он считал, когда настало время проявить жестокость, поэтому сигнал опасности прошел мимо его внимания. — Так что это за документальные материалы? — спросил Строгов необычно тихим голосом. Слова репортера взволновали и испугали его. Он представил, как разъярится Тимур Асаполоныч, если его же собственный телеканал позволит себе недвусмысленное и, хуже того, документальное подтверждение в адрес городской нефтяной. Ладони Строгова вспотели от страха. Он хорошо знал те ему разы и не сомневался, что раз справа, может быть достаточно крутой. — А что это за документальные материалы? — повторил Павел Палч с изрядной долей металла в голосе. — Немедленно предоставь его мне. Каморный, наконец, почувствовал, что ступил на опасную почву и, хоть и не понимал, с чего это, собственно, директор нынче так разъярился, пошел на попятную. «Пал Палыч, материалы еще не совсем готовы. С ними надо еще немного поработать. Буквально два-три дня, и можно будет давать в эфир». «В эфир?» — заорал директор. «Да ты у меня с сегодняшнего дня забудешь такое словосочетание «прямой эфир». Все материалы только через меня». И тут же, яростно ударив по клавише интеркома, он рявкнул в переговорное устройство. «Екатерина, немедленно напечатайте приказ по каналу сегодняшним числом». Все материалы Александра Каморного пропускать через монтажную и лично мне на просмотр. Выход в прямой эфир для журналиста коморного запретить впредь до особого распоряжения. Дата, подпись, все. Подняв глаза на коморного Павел Павлович сказал уже спокойнее. Понял? Все, я тебя больше не задерживаю. коморный вышел из кабинета директора, еле передвигая ноги. Катерина смотрела на него с любопытством. Она совершенно не сочувствовала Александру. Эгоистичного, беспринципного и безжалостного репортера на канале никто особенно не любил. Но ей было интересно, чем этот ловкий карьерист так не угодил директору. Лишится права на прямой эфир, что может быть хуже для репортера. За что же он впал в такую немилость? «За что?» — думал Коморный. «Что могло так разозлить этого паразита?» «Алена? Стерва! Наверняка его настроила против меня, но почему он так разъярился?»